Глава тридцать первая Крыльцо Академии всего несколько ступенек. Но пока я поднималась, смешки стихли, и над столпившимися у дверей адептами повисло молчание. Женевьева, поджав губы, цепко оглядела мое платье, выглядывающее из-под зимнего пальто. Тут ее взгляд зацепился на мои сложенные в заклинающем жесте пальцы, и она вдруг предвкушающе улыбнулась. «Что же ты явилась в Академию только под утро, Этель?» пропела она, состроив встревоженное лицо. Получилось плохо, потому что блондинка стала похожей на заботливую гадюку. «И почему в другом платье, старая что, порвали в порыве страсти?» И она захихикала, оглядываясь на подружек. тени уверенно подхватили, с опаской глядя то на нее, то на меня. Не хотят стычки? Жаль, оно было таким... особенным. «Конечно, особенным», — подумала я, чувствуя разгорающуюся внутри холодную ярость. «Из совершенно особенной исчезающей коллекции». Однако что-то тут не то. Если рыбы прилипалой Женевьевы выглядели чуть испуганными, то сама она была совершенно довольна и явно чего-то ждала. Чего? Может, того, как я нападу на нее при свидетелях, и меня отчислят? Сообразив это, я медленно выдохнула и с усилием расслабила пальцы. Заклинание, так и не спущенное, послушно впиталось в ладонь. Верно, платье было совершенно особенным, ровно отозвалась я, а затем, лучезарно улыбнувшись, отчего блондинку немедленно перекосила, поправила волосы и заявила. Рэндаллу очень понравилось. Взгляд Женевьевы, направленный на меня, переполз на запястье и стал совсем диким. Скосив глаза, я с беспокойством заметила, что из-под рукава чуть видна светящаяся вязь помолвочных знаков, и поспешно спрятала руку. Ой, не надо было ей это видеть. Женевьева же вытаращила глаза так, что стало похожа на пучеглазую аквариумную рыбку. Те тоже открывают и закрывают рот, не в силах издать ни звука. Посчитав беседу законченной, я отвернулась и пошла прочь, чувствуя между лопаток ненавидящий взгляд. и тут «Ах ты, тварь!» – завопили за спиной. Поняв что-то в последнюю секунду, я резко развернулась, выставляя отражающие чары. И, срикошетив, брошенное Женевьевой заклинание, улетело обратно к создательнице. Завопив во все горло, она схватилась за лицо, а ее подружки закудахтали вокруг предводительницы. «Прыщи! Какие ужасные прыщи! Они все размножаются!» «Что же делать? Что же делать? Скорее бежим к лекарю!» Не дослушав, я развернулась и пошла к себе, чувствуя, как после стычки мелко дрожат руки. Хорошо, что у меня хватило сил отразить заклинание Значит, резерв уже восстановился. Я снова полноценный маг, которому не грозит потеря способностей. А еще хорошо, что она напала на меня первой. Все заклинания в стенах Академии записывались специальным артефактом, и никто не посмеет отчислить меня за то, что я защищалась. Да и Рэндалл не позволит. При мыслях о драконе я мечтательно улыбнулась и, толкнув дверь, шагнула в нашу комнату, где на меня тут же набросилась встревоженная Глория. «Ты где была?» Завопила она и вдруг принялась стаскивать с меня пальто. «Раздевайся быстрее!» «Зачем?» Опешив, я машинально вцепилась в пальто, хотя вроде бы и так собиралась снять слишком тёплую для помещения верхнюю одежду. «Что случилось?» «Твоё платье от Женевьевы!» взволнованно сообщила подруга и, наконец, содрала с меня пальто. «Оно проклято! Заколдовано! Отравлено оно!» Тут Глория замолчала, сообразив, что на мне надет совершенно другой наряд. «Так...» «А ты откуда знаешь?» Ошарашена спросила я. «Женевьева что, бегает по академии и рассказывает всем, как она подсунула мне заколдованное платье?» Лара призналась, опомнившись, затараторила Глория. Женевьева наврала ей, что студенческое общество помогает адепткам в затруднительном положении и подговорила отправить нас в ту лавку. «Значит, с платьем точно что-то не то. Эта белобрысая давно точит на тебя зуб». А Лара, дурында наивная, поверила ей. Глория огорченно покачала головой и без перехода спросила. «Так где платье?» и тут ее взгляд стал пронзительным, как у королевского прокурора. «Где ты была всю ночь?» Пришлось, стребовав с нее страшную клятву подруг, рассказывать о том, как платье вдруг исчезло в полночь, и в общих чертах, как Рэндалл увел меня порталом, а затем еще более обтекаемо, что между нами что-то было. «Что?» – возопила обжегшаяся оподлица артефактора подруга, не понимающая, как можно было довериться мужчине. «Он же теперь... Ты же теперь...» «Все нормально...» Успокоила я ее и, задрав рукав, показала вязь помолвочной татуировки. Скрывать ее от подруги не было смысла, тем более Женевьева уже видела. «А? Ничего себе!» – пробормотала Глория и, схватив мою руку, уткнулась в нее чуть ли не носом. «И как, вы с утра уже успели сбегать в храм?» Она уставилась на меня совершенно квадратными глазами, и я поспешно пробормотала. они рано открываются. Прямо в шесть утра и пошли. А тебя я в такую рань будить не стала». Наверное, о том, что светящиеся браслеты возникли на наших руках самостоятельно, безо всякого храма, пока лучше молчать. Потом расскажу, когда сама разберусь, почему богиня решила одарить нас особым благословением. А теперь ты рассказывай, как прошел вечер с Шоном, потребовала я, потому что взгляд Глории стал совсем уж подозрительным. Тут же отвлекшись, подруга начала восторженно рассказывать о том, какой Шон замечательный и умный, и как ей повезло с ним познакомиться» и что сегодня он позвал ее в кафе неподалеку от Академии, куда часто захаживали адепты. Убедившись, что Шон, судя по всему, неплох и точно не пытается превратить их отношения в тайные, я выдохнула. Если уж он ведет Глорию в любимейшее место сборищ всех адептов, то у него явно нет ни жены, ни невесты. А Глория заслужила быть любимой и единственной, потому что она добрая, милая и замечательная. И это Шону крупно повезло, что они встретились, а не наоборот. «Ладно, я тебя уже заболтала. Пойдем на обед» встрепенувшись когда часы в коридоре пробили полдень подруга принялась спешно обуваться займи нам место я сейчас приду крикнула я роясь в карманах сначала поищу лару отдам ей одолженную вчера заколку и заодно попрошу чтобы она не говорила никому про женевьеву и ее диверсию с платьем не хотелось бы чтобы вся академия обсуждала это и гадала с чего бы эта внезапная помощь адепткам. они-то не знают что подсунутое женевьевой платье исчезла и пусть продолжают оставаться в неведении так а где можно найти лару «Сегодня не учебный день, но скоро экзамены. Может, она в библиотеке? Найду ее и сразу обедать, а то уже есть хочется». Перепрыгивая через две ступеньки, я понеслась по лестнице и свернула в безлюдный длинный коридор. И когда мне заступили дорогу, остановилась так резко, что чуть не врезалась носом высокого брюнета в студенческой форме. «Дерек!» – сквозь зубы прошипела я, пытаясь обойти препятствие. А я ведь надеялась, что он не посмеет больше подойти ко мне. этель Эль!» – парень улыбнулся мне. Тут его взгляд переместился мне за плечо, и лицо вдруг перекосилось от страха. «Нет, Женевьева, не надо!» «Что? Женевьева?» Резко обернувшись, я подняла руку, на ходу создавая заклинание щита, и нахмурилась, потому что в коридоре было пусто, но... «Прости, Этель», — послышалась сзади, и сознание померкло.